Глава 20, часть вторая. Ворошить забытое. Расщелину завалило. С единственным выходом из глубокой пещеры пропал и источник света. Окутанный беспросветной тьмой Гоба Хай неподвижно лежал на камнях. Неожиданно сверху послышались звуки, которые становились все четче и четче. Кто-то, усердно копая, прорывался сквозь толщу снега. Наконец, через маленькую щель влетел ворон. Он закружил над телом. Гобахай! Гобахай, ты в порядке? Оу! вскрикнул наставник, когда ворон клюнул его в лоб. Птица принялась назойливо каркать и прыгать вокруг головы лежащего. «У тебя за столько лет на севере мозги отморозило?» «Встал прямо под лавину!» Натирая место, куда пришелся клевок неугомонной птицы, Го Бахай пробубнил. «Да все, все, ворчишь, как баба старая. Лучше подумай, как нам отсюда выбраться». осмотрелся по сторонам и понял, что никакого обратного пути наружу нет. Расщелину наверху, в которую провалился Гобахай, а точнее тот маленький проход, который демон смог расчистить, уже начала засыпать снегом. Побродив недолго, Сяньдзян обнаружил коридор в узком скалистом чертоге. Вот только куда он ведет, да и приведет ли куда-то вообще, было непонятно. Скалистые пещеры были последним местом, где Сяньдзян хотел бы оказаться, и Гобахай знал причину этого. Небожителям редко удавалось полностью избавить Поднебесную от демонов. Были и победы, и поражения в этой борьбе. Чтобы с концами уничтожить демона, а душа его не нашла путь к перерождению, нужно было знать как минимум его смертное имя, дарованное родителями, и семью, к которой он принадлежал. Вести подобного рода расследование — слишком накладное дело. Потребуется помощь не одного, а сразу нескольких богов, чтобы такие данные выведать, а после подтвердить. И самое главное, прежде всего, надо лишить демона сил. Как любят поговаривать мудрецы, живущие высоко в горах, нечестивым словом одного можно спустить с небес другого, порадовать. Начни, люди, сквернословить на небожителя, ругать его за безучастность и хладное сердце, в один из дней он, лишенный сил, падет. А вот темного бога так просто не пронять. Демоны не зависят от людской веры, брань смертных их только рассмешит, а местами даже потешит самолюбие. Поэтому зачастую небесные служители избавляются от нечестивцев самым легким и в то же время мучительным способом навеки погребают в глубоких пещерах и скалах, оставляя их наедине с собой и своими мыслями. Иногда благодаря этому демон приходит к смирению и гармонии, и, избавившись от страданий, его душа находит успокоение. Отпустив гнев и злобу, дух покидает этот мир. А иногда наоборот. Темный бог настолько поглощен желанием нанести непоправимый вред обидчикам, что этот метод заточения лишь подпитывает жгучее чувство ненависти и несправедливости. Это порождает свирепого духа, готового зубами выгрызать в камни путь к свободе. Но вся эта борьба бессмысленна, поскольку в заточении заключается хитрость небожителей. Попав раз в скалистую ловушку, из нее уже не выбраться. Поэтому всякий демон не осмеливается заходить в пещеры просто так. Из-за этого у смертных тоже есть страх. Люди боятся оставаться на ночь рядом с расщелинами или глубокими пещерами, поскольку в них они точно сыщут свою погибель от рук разъяренного и попрощавшегося с рассудком демона или мелкой нечисти, которая, привлеченная нескончаемыми страданиями темных богов, проникает сюда. Гобахай понимал, что здесь, в горном массиве, они могут наткнуться на большие проблемы. Однако, поразмыслив и вспомнив, что в хребте Тяньшань не заточали ни одного демона, он успокоил себя. Сяньтянь же считал, что опасность есть. Как минимум в таком месте он не знал, чего ожидать от бывшего небожителя, которого сопровождал. Выбраться на поверхность все еще можно было с помощью заклинания демона тьмы. Однако, когда Хай поднялся на ноги, то был убежден. Они могут спокойно пойти по скалистым коридорам и рано или поздно точно достигнут погребенного храма тянь-тань. в свою очередь, предложил: Тогда нам нужен огонь, чтобы хоть что-то видеть на своем пути. Гоба молча застыл на месте. Он вспомнил, что не взял с собой ни факела, ни масла, ни розжига. Сянзян не сдержался. Как ты собирался вообще идти сюда, если ничего с собой не взял? Если память мне не изменяет, ты не повелитель огня и не можешь сотворять пламя, а я не заклинатель. Скажи, что заготовил хоть что-то, хоть один амулет, что облегчил бы нам путь. На лице Гоба мелькнула неестественная улыбка. Не верится. Возмутился Сяньзян и в облике птицы юркнул куда-то в темень он быстро вернулся обратно бросив Гобахаю под ноги пару облепленных снегом веток и принял человеческий облик затем начал ходить по пещере что то выискивая что ты делаешь поинтересовался гобахай без капли энтузиазма в голосе Сяньзян пробурчал ищу камень от которого можно получить искру и если я найду камень огня можешь считать что твои молитвы были услышаны гобахай слегка усмехнулся это ж сколько уже лет ворчуну что он все еще продолжает звать кремень камнем огня он поинтересовался а ты разве не можешь принять облик животного что сможет дать нам этот огонь Сянзян вздохнул смотрю за 200 лет наших общих скитаний ты действительно растерял свои бессмертные знания и тронулся умом я могу лишь принимать облик От того, что я приму облик маленького дракончика, и извергать пламя не стану. Так значит, ты притворщик. Видимо, Сяньзян не раз сам себя так называл, раз никакой реакции не последовало. Он подошел к Гоба-Хаю, подкидывая в руках камушек. Уважаемый, смотрите-ка! Он поднял две обледеневшие палки с земли и начал бить ими о стену, чтобы избавиться от остатков снега. «Не помолитесь ли вы еще, чтобы эти два сучка быстрее высохли?» Но, как всегда, шутки этого демона были смешны только ему. Гоба лишь приподнял бровь и молча посмотрел на него. Вдруг сянь опустился на одно колено, откинул меховой плащ наставника в сторону и со словами «Вам, милый друг, снежок с сапог до одежды стряхнуть бы, того и гляди, закоченеете», оторвал с подола узкий лоскут ткани. Гоба аж отскочил в сторону. «Что ты творишь?» Но демон лишь спокойно обмотал ветку тканью. За последний десяток лет довольно размеренной жизни в роли наставника Гоба Хай как-то быстро отвык от выхода к этого демона демона. словно не знал о существовании культурного общения, как не знал и того, что перед тем, как что-либо предпринять, Желательно бы предупредить об этом человека. Демон тьмы порой являл миру такие выходки, что забыть их было просто невозможно. Так однажды на рынке Сяньзян чуть не вступил в драку с мимо проходящей женщиной. И только потому, что той не понравилось украшение на его лбу в виде красной печати. Эта женщина, к слову, тоже была не голубых кровей и бронилась, как блудница из домов развлечений и все же Сяньцзяну стоило просто проигнорировать ее пустые нападки. В подобных ситуациях он становился похожим на кипящее масло, в которое плеснули воды. В тот же вечер произошло удивительное совпадение. В город пришли несколько монахинь, которые силой забрали женщину-срамословницу к себе в монастырь. Не стоило и гадать, чьих рук это было дело, поскольку этот демон лично пришел поглумиться над бедняжкой. Был еще случай. Когда Сян и его спутник скрывались от небожителей в западных землях Поднебесной, им перешел дорогу один продавец. Мужчина указал черноволосому и вечно бледному демону на его скупость. После пары неприятных слов Сян зян не сдерживая себя, перевернул его маленькую лавочку. Но на этом его гнев не угас. Той же ночью Сяньзян приклеил на порог дома продавца красный листочек с перевернутым словом «неудача», отпугивая тем самым всю удачу в семье и работе мужчины. Китайцы очень суеверные. Многие из них даже и в наши дни привлекают удачу, приклеивая на двери своих домов и иероглиф «счастье», но вверх ногами. Это объясняется тем, что в китайском языке выражение вверх ногами по произношению похоже на прийти или наступить. Таким образом, эта комбинация означает счастье пришло. Сян-зян написал обратное, поэтому его комбинация означает неудача пришла. Из-за таких казусов Гоба Хаю приходилось ходить на расстояние от демона, чтобы быть подальше от разбирательств. Однако это совершенно никак не мешало Сяньзиану раз за разом втягивать своего спутника в различные неприятности. Наконец, демон закончил обматывать ветки тканью, превращая их в подобие факелов, и стал чиркать маленьким камушком об огниво, непонятно откуда появившееся в его руке. Гоба Хай, наблюдая за действом, понимал, что промерзшую ветку, как и промокшую ткань, не заставить загореться без масла. «Ты, смотрю, не теряешь надежды», — произнес он после, наверное, уже десятого удара. «Попробуй еще разок», — добавил Гобахай Бахай со смешком после еще пяти попыток. Он так и продолжил бы потешаться над сянзяном, что уже трясся от злости, если бы не внезапное появление яркого зеленого света, мелькнувшего за поворотом каменного коридора. Свет двигался, волновался, словно от чего-то дыхания, и потихоньку приближался. Но теней на стенах пещеры видно не было. Гобахай сразу догадался, что хозяин, источающий зеленые волнующиеся блики, неупокоенный дух. Поэтому, дабы не столкнуться с ним лицом к лицу, надо затаиться. Свет за углом еще некоторое время был виден, а после застыв на мгновение резко пропал. Пещера вновь погрузилась во мрак. Гобахай и Сянзян заторопились. Оба знали, что идти им придется именно по тому пути, откуда только что лилось свечение. Не в силах сдерживаться, Гобахай опустился на колени и тихо прошептал на ухо демону. Мы тут не одни. Да ладно. Именно поэтому нам нужен огонь если дух не сильный и не осквернен темной энергией огонь его отпугнет а если обратное про себя задался вопросом гоба хай куда опаснее встретиться с заточенной душой свирепого демона вот тогда то им придется несладко увидев подобный огонек нужно серьезно задуматься Мало ли кого небожители за 200 лет отсутствия бога непогод в небесном чертоге могли заточить в хребте Тяньшань. Если это произошло, и они действительно встретятся с неупокоенной душой демона, на страдание которого сползлась всякого рода нечисть, то никакими силами и даже заклинаниями они не вразумят его. Гобахай Хай даже засомневался, а идти ли дальше? Однако, когда его нерешительность почти взяла над ним верх, у Сяньзяна непонятно, каким образом получилось поджечь один из факелов. Огонь был таким хиленьким, что вторую ветвь, обмотанную тканью, зажег не сразу, но все же зажег. Гобахай не разделил идею тратить оба факела за раз и попытался тут же потушить один из них. Но Сянзян его остановил. «Ты мыслишь плоско». Если вдруг мы по каким-то причинам разделимся, кто-то останется без света. Не волнуйся, если эти факелы закончатся, мы быстро сделаем еще из твоего длинного подола. На самом деле Сянзян размышлял правильно. Где еще тут в темных коридорах пещеры им найти огонь? Го-Бахай стряхнул остатки снега со своих одеяний, взял факел и пошел первым. Правда, довольно неуверенно. Спутники шагали рядом, выставляя факелы впереди, и наставнику все время что-то попадало под ноги. Он то запинался о камни, то наступал на них и терял равновесие, а Сян зян все время ворчал, потому что Гоба-Хай хватался за него. «Мы так точно живыми не доберемся до твоего храма. Ты можешь смотреть под ноги Сян Сянь-Зян поменялся с ним местами и не обнаружил ни одного препятствия — в то время как его спутник все продолжал нелепо ковылять. Наконец, наступив на очередной камень, Гобахай не удержался и ахнул от боли. сян напустил опустил факел к земле. Как только свет пал на землю, мелкие камни под ногами странным образом дрогнули, а демон увидел кровавый след, который тянулся за Гобахаем. По-видимому, когда он упрямо карабкался на другую сторону хребта, или когда упал в расщелину, повредил ногу острым камнем. Сян-Зян бросил взор на Гобахая, будто бы тот специально молчал. Передал ему свой факел и силой стянул с него сапог. Рана была значительная. Не потратив и секунды на размышления, демон принялся отрывать новые лоскут ткани от подола синего одеяния Гобахая. Слушая приглушенный недовольный бубнеж, сян Цзян перевязал ступню спутника и вернул ее обратно в сапог. Лишь закончив, он нарушил свое молчание. «Будешь должен. Твоя рана может принести много неудобств нам обоим, а кровь привлечь незваных гостей. Здесь нельзя надолго оставаться». Го-Бахай прекрасно это понимал. Они продолжили идти, и, наконец, длинный коридор вывел их в лабиринтную часть грота. К удивлению обоих, те камни, что будто специально попадались Гобахаю на его пути, резко перестали портить ему жизнь. И от этого в его сердце закралось нехорошее предчувствие. Все выглядело так, словно кто-то умышленно подкидывал их под ноги раненому. Гобаха и Сяньзян остановились у развелки. Впереди было четыре одинаковых на вид пути, и оба тут же принялись спорить. Если, вступая в словесную перепалку со своим воспитанником, Го Бахай умилялся простоте доброй души и озорству ученика, превращая спор с ним в легкие дебаты, то с Сяндзяном поиски общего решения всегда приводили лишь к скандалу. Вот и сейчас они стояли и спорили, куда пойти, как два посидевших соседа, ругающихся изо дня в день через общий забор. Было непонятно, по какому из четырех совершенно одинаковых темных и холодных путей нужно следовать. Но Сяндзян почему-то решил, что тот путь, который предлагает Гобахай, более опасный. «Ты что, не мог двести лет назад поместить тут табличку, указывающую дорогу?» Сначала завалил камнями собственный храм, а теперь ведешь меня на верную гибель. В этот раз Гобахай отнесся к его словам с пониманием. Все же не надо забывать, что Сян Дзян, демоны и подобные места его сильно тревожат. Наставник уже хотел согласиться с паникующим и пойти туда, куда он укажет, но тот вдруг поменял свое решение. Пойдем сюда. Сян-Зян указал на самый ближний к себе путь и стал пристально следить за реакцией Гобахая. «Тогда туда. Какая разница? Все одинаковое!» Сян-Зян поменял свое мнение вновь. Но только он показал рукой, куда идти, как над их головами эхом пролетел женский смешок. хе хе хе Морозящий холод прошиб обоих. «Не то чтобы эти двое были испугливых, но до этой самой секунды они до последнего верили, что находятся в пещере одни. Не двигаясь с места, Гобахай Хай перевел взгляд на застывшегося Сянзяна и рассмеялся. «Не иначе как тебе страшно». В ответ темная фигура, освещенная тусклым светом факела, проговорила, «Что за чушь? Сам-то в это веришь?» «Все-таки тебе страшно. Вон как трясешься». «Можешь долго меня убеждать в чем угодно и как угодно, но ты ничего этим не добьешься. Я не боюсь, я просто не могу бояться. А вот ты чего вдруг начал заикаться?» «Все, пойдем вот этим путем». Мне кажется, голос донесся оттуда. Решение было довольно опрометчивым. Лабиринт коридоров внутри горы мог оказаться очень петлистым, дороги сходятся и расходятся, а значит, этот смех мог звучать из любого тоннеля. Или вовсе все четыре прохода могли вести в одно место, где сейчас, возможно, и стоит, ожидая гостей, веселая барышня. Так что как поспешное решение Сянзяна, так и уверенность Гобахая, вероятно, были ошибочными. Гобахай махнул рукой. Вот и иди тогда первый, раз так считаешь. И ни капли не сомневаясь в себе, Сян Зян пошел. Как только его нога ступила в пещеру, в ее конце все загудело, задрожало, и из нее вырвался сильный поток воздуха. Сян сдал назад, и от порыва ветра его факел вмиг потух. Вот видишь, произнес Гобахай, Хай, поджигая его факел своим. Не все так просто. По-видимому, мы должны пойти тем путем, каким хочет хозяйка этого места. Увы, от нас уже ничего не зависит. «Еще чего!» — возмутился Сянзян, как только Гобахай отошел. Однако ветер из пещеры подул вновь, потушив факел второй раз и взъерошив волосы демона так, что его прическа стала походить на сток сена. Теперь Сянзян сам подошел к Гобахаю и, подпитав огнем его факела свой, спросил. «Хорошо, и куда?» «Не знаю, куда идти, пока не пойму». «Ты уверен, что это не ловушка? Мало свирепов духов будут добренькими по отношению к демону и беглецу с небес. Может, все-таки портал, а?» Но Гобахай лишь покачал головой и принялся выхаживать у трех других входов в неизвестность. Два первых, что он осветил факелом, таким же образом отреагировали на его попытки пройти, и, подойдя к последнему, он горестно вздохнул. «Видимо, нам сюда». В подтверждении его слов, когда оба вступили в пещеру, ожидаемого шквала ветра, как и игривого смешка, не последовало. Го, и Сянзян прошли вперед в полной тишине. Пещера, ничем не отличавшаяся от других, вела их большим коридором и все время петляла то влево, то вправо. Иногда им даже приходилось спускаться на уровень ниже, ползти и карабкаться, чтобы, наконец, к удивлению обоих, оказаться в нужном месте. Сянь-Зян все это время полагал, что храм Тянь-Тань находился у подножья или, возможно, чуть выше уровня земли. Но по его примерным подсчетам, полуразрушенное здание, освещенное тонкими лучами света, пробивающимися из мелких расщелин, оказалось где-то в середине головы небесного бога. Славы и великолепием от этого храма, расположенного в большом пустом гроте, более не веяло. Вокруг плохо сохранившегося здания были разбросаны куски его былой мощи. Повсюду валялись щепки, половинки черепиц, остатки ранее красивых узорчатых перил, что мигом разлетелись, когда на них обрушились столбы, некогда поддерживавшие крышу. У ног путников лежали покосившиеся ворота из красного дуба, почерневшие со временем из-за сильной влажности и холода. Возможно, будь сейчас рядом с Гобахаем не демон, а небожитель, тот бы упал на колени в ужасе от увиденного. Как бог непогод мог сам сотворить такое со своим источником сил, храмом? Для каждого из живущих наверху подобный способ избавления от всего нажитого воспринимается как самоубийство, но только не мгновенное, а медленное и невыносимое, словно отрезать от себя по кусочку, пока не закончишься. Но для Гобахая, что никак не отреагировал на удивленное и лишь перешагнул через лежавшие развалины, Это казалось спасением. Стерев таким образом остатки воспоминаний о прошлом и начав новую жизнь, он, наконец, принадлежал только себе. Подойдя к полуразрушенной лестнице, Гоба Хай по старой привычке поднял голову и взглянул на почерневшую, как и ворота, надпись. На деревянной табличке, висевшей над входом в храм, некогда золотым цветом было написано «Тянь-тань». «Храм Бога дождей и гроз». А чуть ниже — напутственное слово самого Бога. Каждая душа сыщет прощение, но не каждая это понимает. Он вошел в храм, а немного погодя к нему присоединился Сянзян. Пространство было довольно большое, почти все из чистого дерева. Это говорило о том, что храм возведен в честь покровителя стихийных сил, каким и был Гобахай. Если бы храм принадлежал покровителю физических сил, к примеру, богу войны, здание было бы построено из камня, что указывало бы на твердость и непоколебимость. Если богам, занимающимся процветанием поднебесной, помещение было бы искусно расписано древними поэмами и украшено изящными живописными картинами что подчеркивало бы труды богов литературы и богов благополучия. Если бы то был храм неповторимых бессмертных сынов неба, то состоял бы он из чистого нефрита, золота и яшмы. В мире людей даже появилась особая должность — рука Божьей воли. Ее занимали высокооплачиваемые и премного уважаемые мастера, что во славу богов, по заказам богатых сановников и генералов, которые желали выслужиться перед жителями небесной столицы, производили на свет исключительные по своей изящности плоды художественного промысла. Статуи, которые, казалось, вот-вот оживут, удивительно выразительные панно с портретами богов, замысловатые росписи стен — или лирические поэмы, высеченные на камнях. Прибывший на гору Хэньшань мастер Ли, воссоздавший тяньзинскую статую будущего бога Утяньбао, как раз занимал эту должность. Хотя храм Тяньтань ныне совсем пришел в негодность, по остаткам прежней роскоши было ясно, что выглядел он в свое время изумительно и утонченно. Взглянув на уже покосившиеся и почерневшие стены и царящую кругом разруху, можно было с легкостью представить масштаб величия бога дождей и гроз в прежние времена. Казалось, мастер, создавший все это великолепие, самолично общался с богом или видел его во снах. Сейчас все окошки были поломаны, но на них еще проглядывался чудом сохранившийся рисунок веточки Фатинии. У алтаря стояло много когда-то наполненных водой емкостей. С потолка свисали уже изъеденные насекомыми ленты разных цветов, а на полу красовались выструганные узоры в виде цветков лотоса, символичные для южного народа. Именно по узорам на половицах можно было сделать вывод о мастерстве человека, занимавшегося украшением храма. По задумке мастера, вошедшего в храм должна встретить лишь позолоченная бронзовая статуя небожителя во весь рост. Однако, когда человек подойдет к алтарю, воздаст молитву и развернется к выходу, его взору откроются эти растения, вырезанные на половицах, пропитанных дегтем. Когда Гобай решил уничтожить этот храм, он не пожалел ни труда мастера, ни своих сил и призвал хороший грозовой разряд, который повалил его статую, установленную в центре. Затем на нее налетел огромный валун, но отлитая фигура никак не деформировалась под натиском куска скалы, а даже наоборот, словно в противостоянии желанию Бога отказалась уйти в небытие и сама покарала своим бронзовым телом камень, хоть и осталась погребена под ним помимо этого еще виднелись следы понос с изображением бога дождей и гроз которая когда то висела в алтарной части храма и уже давно было кем то сорвано самим гобаям подумалось Сянзяну, но спросить об этом напрямую демон не посчитал нужным нас ждали произнес Сянзян, выходя из за спины спутника и указывая ему на зажженные у алтаря благовония и стоящий по центру храма подготовленный к чайной церемонии столик. Странности в нахождении здесь столика Гобахай не увидел, так как послушники его храма ранее часто принимали приезжую знать подобным образом. Смущало то, что палочка благовония еще не догорела, а чаху чаху — синский чайник, наполнен кипятком, парящим из горлышка. Предположив, что это мог быть кто-то из бывших прихожан или послушников, Гоба-Хай громко обратился. «Кто ты? И зачем ждешь нас именно в этом храме? Бог непогод когда-то сделал тебе что-то плохое?» В ответ послышалось лишь тихое, почти невесомое «нет». По храму быстро расплылся туман. Из серого, светящегося зеленым цветом сгустка показалась женская рука и жестом указала на стол. Сянзян возмутился. «Вот еще. Не собираюсь я с тобой беседу вести. Мы просто уничтожим алтарь и уйдем. Давай же, гобахай!» Но его слова не обрадовали духа, преградившего им путь к алтарю. «По всей видимости, это была та самая смеявшаяся ранее женщина». Она махнула теперь уже обеими руками и грозно приказала «К столу!». Гобаха и сам не хотел оставаться здесь дольше нужного, но этот тон кого-то ему напомнил. Только он призадумался, как ветер, влетевший в храм через главный вход и разрушенные стены, потушил факелы, подхватил их и усадил на пыльные подушки. У демона тьмы от такого пропал дар речи. Он про себя заметил. «Этот дух довольно могущественный, если даже после смерти владеет духовной силой. Справится ли с ним Гобахай?» Зеленый туман неторопливо подлетел к столику. «Кто ты?» — воскликнулся Анзян и хлопнул рукой по столу. «Он знал, общение с мертвыми должно проходить по правилам живых». Непочившей душе нельзя позволять брать вверх над смертными во время разговора, иначе может случиться непоправимое. Дух почувствует их страхи и воспользуется ими. Значит, нужно начать разговор с легкого раздражения, чтобы встряхнуться и перекрыть негативными эмоциями все, что хотелось бы скрыть. В ответ дух женщины приподнял глиняный чайничек и игриво спросил, «А как считаете вы сами, господа?» Впервые за много лет я увидела перед собой живую душу. Еще и не одну. Мне было бы любопытно, какой вы меня представляете. Прошу, я даже могу поотвечать на ваши вопросы. Сянзян уже выбрал тактику защиты. Он отлично осознавал, что все эти легкомысленные разговоры духу нужны лишь, чтобы запутать гостей и расположить их к себе. «Дай слабину», и она сразу же увидит, что оба прячут в закромах своих сердец. Поэтому он проигнорировал предложение женщины. Но не Гобахай. С того момента, как наставник уселся за стол, он ни разу не обронил ни слова и молча продолжал смотреть на сгусток, прямо туда, где время от времени появлялись очертания женского лица. Неожиданно для самого себя, и тем более для Сяньзяна, Он пошел навстречу легкомысленным разговорам. «Не нужно никаких ответов и вопросов. Я понял, кто вы». Дух хмыкнул и показал, что готов слушать. «Игривый смех, ветер, что подчиняется вашей воле, пустые разговоры ни о чем. Вы любите показывать себя покладистой и легкой персоной, госпожа. Но вас, настоящую, я хорошо знаю». Вот только одно. Скажите мне, прежде чем я отвечу. Те камешки. Ваших рук дело. Дух холодно произнес. Да. Мне уже приходилось слышать этот голос. К тому же не единожды. Лун Мэй Фэн, повелитель и богини ветров из южного храма Наньюэ, Сказал Гобахай решительно и без заминки. Наньюэ. Южная луна. На этих словах туман, кружащий перед гостями, рассеялся, и их взору предстала фигура статной женщины. Ее волосы медленно плавали в воздухе, словно ветви ивы в потоке воды, а с пояса синего цвета, украшенного узорами, свисали два веера, что подтверждали слова Губахая. Это действительно была лун Мэйфэн которую смертные обычно изображают, указывающие одной рукой на небеса. Лицо женщины улыбнулось. Она мягко подметила. «А ты, Гобай, как я посмотрю, все еще проницателен и во всем доверяешь своим глазам и сердцу». Гобахай уже хотел ответить, но его опередил Сянзян. «Значит, никакой не ни дух не усопшего. Богиня, да? Славно». Хотя нет, это совсем не славно. И после этих слов в воздухе повисла напряженная пауза. Реакция Губахая на отведенный сожалеющий взгляд женщины была непредсказуема. Сянзян вздрогнул, когда тот подскочил на ноги с криком. Неправда. Скажите, что это не так, и вы все еще живы но уважаемая Лун Майфэн на это лишь пододвинула чашек к господам и, достав веер, умиротворенно махнула им. «О, мой птенчик, не стоит так переживать. Я прожила достаточно долго. Главное, что мы встретились. Я желала этого всем сердцем». Глубокая скорбь оставила отпечаток на лице Гобахая. Прошло несколько мучительных минут, прежде чем он в полной мере осознал, что перед ним не совсем та богиня ветров, которую он знал. Более не живая, не мертвая, а застрявшая в мире людей душа. Осознание пришло внезапно и также внезапно прибило его обратно к подушке. сянь не понимал причин такой реакции, но видел, что с ними двумя... Душой богини и гобахаем что-то не так. Демон взял пиалу чая. А кем приходилось гобахаю бахаю это Лон Майфэн. Кому? Какому такому Бахаю? Богине не удалось скрыть удивление и горечи. Переведя взгляд на го Бахая, что боролся с душевными терзаниями, она охнула. «О, моя невольная пташка!» «Ты от имени своего отказался?» Он в ответ помотал головой и коротко, почти неслышно ответил. «Лишь для прикрытия». Душа Лун Мэй Фэн продолжила, обращаясь к демону. «Человек из семейства Го, добрый и чуткий, ранее был моим небесным последователем. Когда он вознесся, я стала ему сердцем и умом. Какое-то время он и еще несколько юных богов относились к моему храму на Ньюэ, но лишь до тех пор, пока они не обзавелись собственными. Она положила ладонь на руку бывшего воспитанника. «Мое сокровище, прошу, не слушай никого, особенно бессмертных чиновников. Многие тебя проклинают, многие презирают, многим там нельзя больше доверять» ты для них крайний во всех небесных бедах как бы я тебя не учила как бы не наставляла на добродетель пока что я вижу только один выход для тебя бегство ни за что не возвращайся гоба хай побледнел это самая женщина ставшая ему второй матерью, которая всегда твердила что в каждом можно отыскать добро сейчас толковала о недоверии к самим богам и словно не предупреждала бывшего воспитанника об опасности, а предсказывала падение небес.